Так что безукоризненный смокинг богача касается грязной блузы безработного грузчика. Но богатство здесь хотя бы не так удручающе однообразно и скучно, а нищета хотя бы живописно. Сан-Франциско из тех городов, которые начинают нравиться с первой же минуты и с каждым новым днём нравится всё больше.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 С аэродрома военного городка подымается самолет и, блеснув крылом, исчезает в светлом небе. Посреди бухты на острове Аль-Катрас, похожем издали на старинный броненосец, можно рассмотреть здание федеральной тюрьмы для особо важных преступников. В ней сидит Аль-Капоне, знаменитый главарь бандитской организации, терроризировавший страну. Обыкновенных бандитов в Америке сажают на электрический стул. Аль Капоне приговорён к 11 годам тюрьмы не за контрабанду и грабежи, а за неуплату подоходного налога с капиталов, добытых грабежами и контрабандой. В тюрьме Аль Капоне пописывает антисоветские статейки, которые газеты Херста с удовольствием печатают. Знаменитые бандиты и убийцы, вроде извозчика Комарова, только гораздо опасней, азабочен положением страны и сидя в тюрьме сочиняет планы спасения своей родины от распространения коммунистических идей. И американцы, большие любители юмора, не видят в этой ситуации ничего смешного. На телеграфном холме выстроена высокая башня, с верхушки которой, как мы сказали, открывается ещё более широкий вид на город. Однако наверх нас не пустили. Оказывается, утром с башни бросился и разбился в дребесги безработный молодой человек, и на этот день входы в башню решили закрыть. Сан-Франциская бухта отделена от океана двумя полуостровами. которые выступают с северной и южной стороны бухты и оканчиваются высокими мысами, образующими выход в океан. Это и есть Золотые ворота. Северный полуостров скалист и покрыт дикими лесами. Сан-Франциско лежит на южном полуострове лицом к бухте. Мы проехали к Золотым воротам. У выхода в океан на высоком месте разбит прекрасный парк и выстроен музей изящных искусств с большим количеством копий знаменитых европейских скульптур. Здесь кончается Линкольн-Халл-Вей, автострада Нью-Йорк-Сан-Франциско. Американские техники – люди удивительной скромности. В завершении своего бетонного шедевра, соединяющего Атлантический океан с Тихим, они отметили памятным столбиком высотой в 3 фута. На нём изображена буква L, маленький бронзовый барельеф Линкольна и выбита надпись Западная оконечность дороги Линкольна. Имена строителей дороги стали с ней известными. Что ж, люди, которые через полтора года будут проезжать по сам-Францискским мостам, не будут знать, кто эти мосты проектировал и строил. Благодаря любезности строителей моста мы получили возможность осмотреть работы. Мы сели в военный катер, который поджидал нас в гавани, и отправились на островок Ерба-Буэна, расположенный на середине залива. Островок находился в ведении военного ведомства, и для его посещения надо было получить особые пропуска. Мост Сан-Франциско-Окленд, длиной в 7 километров, состоит из нескольких мостовых пролетов различных систем. Особенно интересна его западная, висячая часть, длиною в 3,2 километра. Она соединяет Сан-Франциско и остров Ерба-Буэна и состоит из висячих пролетов, связанных с центральным устоем. На острове западная часть моста встречается с восточной, соединяющей остров с Оклендом. Эта часть состоит из консольного пролёта, протянувшегося на 400 с лишним метров, и ещё нескольких пролётов, перекрытых решётчатыми фермами. Главные работы на острове уже почти закончены. Это широчайший и высочайший туннель, пробитый в скалах. Он-то и соединяет оба участка. Туннель и мост будут двухэтажными. По верхнему этажу в шесть рядов будут двигаться автомобили, незабытые пешеходы. Для них будут устроены два тротуара. По нижнему этажу в два ряда пойдут грузовики, а между ними электрическая железная дорога.